Глава сорок третья Из поезда по пути в Ростов-на-Дону Я звоню Алене в Луганск Успеваю сказать Здравствуй, Алена И слышу в трубке грозный окрик Глаза разуй, чуть в стекло не врезалось Тут сто квадратов я понимаю за вцехом алена анатольевна командует на работе она оправдывается привет контуженный девчонка первый день на электропогрузчике а с новичками всегда так задний ход до характерного хруста алена отходит туда где тише и говорит спокойнее замоталась работа мужская а коллектив женский ты встретился с Русланом краско договорился Нам мужики нужны. Мне не дает покоя намерение Русика расследовать смерть отца. Если у трупа нашли клофелин, то угроза для Златы станет реальной. Как раз к нему еду. Хочу про отца его больше узнать. Николай Краско умер. Причину смерти установили. С памятью у тебя и правда беда. — И об этом я говорила. У мужика сердце не выдержала. — Отказ сердца — это следствие, а причина — война. Вот причина всех наших бед. — Говорят, была эксгумация. — С чего бы? Эксгумируют временное захоронение во дворах, в окопах. А Николая Краско, как положено, на старом кладбище рядом с женой похоронили. Сын мог настоять. Он не приезжал. Руслан мог по телефону с полицией договориться о проведении экспертизы. Возможно, собирались эксгумировать, да отложили. Мы для живых работаем, а не для мертвых. — Алена, ты все-таки узнай и перезвони. У тебя же связи. — Будешь попрекать, что мужчины на меня заглядываются? — Я прошу, Алена. А ты, Никита Данилин, попроси у своего друга Русика должность на заводе и к нам. Она вздыхает и добавляет. Ко мне. Алена называет Русика моим другом. Так ли это? На войне он был подчиненным, да и то числился в другом подразделении. Сейчас нас разделила гибель настоящих друзей, ради которых я и пошел на войну. Со смертью близких всегда так. Одних смерть сближает, других разделяет. Пассажирский поезд отстукивает положенные километры, и я в Ростове-на-Дону. Нужно найти Русика. Теперь он Руслан Николаевич Краско, владелец прибыльного завода. У меня есть телефонный номер, по которому звонила новому хозяину Алена Анатольевна. «Помню, как, услышав мое имя, там бросили трубку. Я пытался звонить на следующий день с тем же результатом. Звоню сейчас. Такого номера вообще не существует. Не беда, у меня есть адрес представительства завода «Краско Пласт». Еду туда. Офис располагается в современном бизнес-центре из стекла и бетона». Пропускная система тоже современная, нужно получить электронную карточку по персональной заявке. Без карточки, мимо умных турникетов и неразговорчивых охранников не прошмыгнешь. Караулю весь день Русика у входа в бизнес-центр. Безрезультатно. Или он не приезжал, или я потерял бдительность. Вечером снова звоню Алене с просьбой. У меня проблемы. А я уж губы раскатала и глаза покрасила. Думала, соскучился. Помоги, красавица. Вторая попытка — зачет. Не могу попасть к Руслану Краско. Боевой командир Кита рядового Русика не интересует. Теперь у него в голове только бизнес. И телефон у него сменился. На российский поменял, хотя наши тоже теперь на российский код переключили. — Вот ты и позвони Руслану Краско. Скажи, представитель администрации Лисичанска хочет встретиться, обсудить большой заказ на пластиковые окна. — Ты же не умеешь врать, контуженный? — Врать будешь ты, Алена. — Честный. — Тогда скажи честный. Ко мне приедешь? — Не знаю. Алена вздыхает. И когда твоя контузия пройдет? Не знаю, повторяю я. Всегда хотела дружить с честным парнем. Дурой была. Помоги красивая, раскрасивая, смиренно прошу я. Алена смеется. Ладно, попробую. Хоть кто-то должен уметь врать. Утром она перезванивает. — Пляши, Никита Данилин. а встреча договорилась. Сегодня тебя ждут в офисе Руслана Краско в пятнадцать часов. — Ты чудо! — Чудо лгунья. — Это для дела. — Много у тебя странных дел. Про эксгумацию Краско я тоже узнала. Алена держит интригу, а мне не терпится. — Что? Что ты узнала? Не было никакой эксгумации, и с заявлением таким никто не обращался. «Это точно?» «Меня заверили, что судебную медицинскую экспертизу тайно не проведешь. Краско-старший мирно покоится в семейной могиле». «Спасибо, Алена!» «Одним спасибо не отделаешься. Знаешь, чего мне это стоило? Пришлось строить глазки начальнику полиции». Это ты умеешь. Дурак, он старый. Рожать надо от молодых, а молодые воюют. И не все возвращаются, добавляю я, вспоминая лица друзей. Ты же сейчас не воюешь, упрекает Алена и замолкает. Я растерян. Чувствую невысказанный вопрос, но не в силах ухватить суть. Контуженный мозг Только-только обработал предыдущее сообщение. Эксгумации не было. И даже планов эксгумации тела Краско и проведения экспертизы не существовало. Явившийся к злате раненый соврал, но угроза попала в точку, словно он знал про отравление клофелином. Пауза в разговоре затягивается. Я прощаюсь. Пока, Алена, мне еще мысли собрать в кучку, а голова трещит. А говорят, что женщины такие отмазки придумывают. Я оправдываюсь. К встрече с Русиком надо готовиться. А мне в цех к бабам, которые забыли про отмазки и устали вас ждать.